Часть третья У меня осталось весьма неясное воспоминание о происходившем на Готтерстонской ферме. Мне помнится радушный прием, непомерный ужин, которого хватило бы накормить целое селение на Востоке. Очаровательно чистенькая спальня, где можно было сожалеть лишь об одном ненавистном произведении глупости наших предков – оперине. Бессонная ночь, множество перепорченных спичек и несколько раз зажигаемая свеча. Наконец, ощущение беспредельной радости при восходе солнца, когда представилась возможность встать. Мы накануне условились с Бетереджем, что я зайду за ним по дороге в Кобсголь, когда мне будет угодно, что при моем нетерпении получить письмо значило как можно раньше. Не нажидаясь завтрака на ферме, Я взял корку хлеба и отправился в путь, слегка опасаясь, не застать бы мне милого Беттераджа в постели. К величайшему облегчению моему оказалось, что он был не менее меня взволнован предстоящим событием. Я нашел его совершенно готовым в путь, с тростью в руке. Как вы себя чувствуете нынче, Беттерадж? Плохо, сэр. Прискорбно слышать. «На что же вы жалуетесь?» «Небывалая болезнь, мистер Франклин, собственного изобретения. Не хочу вас пугать, а только и утро не минет, как вы сами, наверное, заразитесь. Черт возьми!» «Чувствуете ли вы этакий неприятный жар в желудке, сэр? И точно вас что-то постукивает в теме?» «А, нет еще. Ну, так вас схватит в копсголе, мистер Франклин». Я это называю следственной лихорадкой, и впервые заразился ею в обществе пристава кофа. Эге, а лекарство на этот раз, вероятно, в письме Розанны. Идем же и добудем его. Несмотря на раннюю пору, мы застали жену рыбака за кухонную возней. Как только Бетерач представил меня, Добрая мисс Йоланд исполнила некий обряд общежития, исключительно предназначенный, как я узнал впоследствии, для почетных посетителей. Она принесла на стол бутылку голландского джину, пару чистых трубок и начала разговор вступительной фразой. «Что нового в Лондоне, сэр?» Не успел я подыскать ответа на этот безгранично обширный вопрос, как из темного угла кухни, ко мне приблизился призрак. Бледная девушка с диким, растерянным видом и замечательно роскошными волосами, с гневным и резким взглядом, ковыляя на костыле, подошла к столу, за которым я сидел, и стала смотреть на меня с таким выражением, как будто я был какую-то вещью, возбуждавшую в ней любопытство вместе с отвращением и волшебно притягивавшую ее взгляд. — Мистер Беттередж, — сказала она, не спуская глаз с моего лица. — Пожалуйста, скажите еще раз, как его зовут. — Этого джентльмена, — ответил Беттередж с сильным ударением на слове «джентльмен», — зовут мистер Франклин Блэк. Девушка повернулась ко мне спиной и вдруг вышла из комнаты. Добрая мисс Йоланд, кажется, извинялась относительно странного поведения своей дочери. А Беттерадж, по всей вероятности, переводил это на вежливо английское наречие. Я говорю об этом в полнейшей неуверенности. Все мое внимание было обращено на стукотню костыля этой девушки. Тук-тук, это вверх по деревянной лестнице. Тук-тук, это в комнате у нас над головой. Тук-тук. Это с лестницы вниз, и вот на пороге отворенной двери снова явился призрак с письмом в руке, выманивая меня за дверь. Я ушел от нескончаемых извинений и последовал за странным существом, которое ковыляло впереди меня все шибче и шибче вниз по отлогому скату на бережье. Она провела меня куда-то за лодки, где никто из немногих жителей рыбачьего селения не мог уже не видеть, ни слышать нас, остановилась и в первый раз еще поглядела мне прямо в глаза. — Стойте так, — сказала она, — я хочу посмотреть на вас. Нельзя было ошибиться в выражении ее лица. Я внушал ей чувство сильнейшего ужаса и отвращения. Я не так тщеславен, чтобы сказать, что еще ни одна женщина не смотрела на меня таким образом. Я лишь осмелюсь гораздо скромнее заявить, что ни одна еще не выказывала этого так явно. Есть предел, за которым человек уже не в состоянии выдерживать подобного смотра при некоторых обстоятельствах. Я попробовал отвлечь внимание хромой Люси на что-нибудь менее возмутительное, нежели моя физиономия. «Кажется, у вас есть письмо для передачи мне», — начал я. «Не его ли это вы держите в руке?» «Повторите-ка», — «Повторите -ка», было мне единственным ответом. Я повторил мои слова, как умное дитя, свой урок. «Нет», — сказала девушка про себя, но все еще беспощадно уставив на меня глаза. «Понять не могу. Что такое она видела в его лице?» Не вдомек мне, что такое она слышала в его голосе. Она вдруг отвернулась от меня и томно склонила голову на верхушку своего костыля. — Ох, бедняжка моя, милая! — проговорила она с оттенком нежности, которого я у нее еще не слыхивал. — Нет у меня моей любушки. Что ты могла видеть в этом человеке? Она гневно подняла голову и еще раз поглядела на меня. «Можете ли вы есть и пить?» – спросила она. Я постарался сохранить всю серьезность и ответил. «Да». «Можете ли вы спать?» «Да». «И совесть не грызет вас, когда вы видите бедную девушку в услужении?» «Разумеется, нет. С чего бы это?» Она разом бросила мне письмо, как говорится, прямо в лицо. Возьмите! бешено воскликнула она. До сих пор я вас в глаза не видовала. Не попусти мне, Господи, видеть вас еще когда-нибудь. С этими словами на прощание. Она захромала от меня во всю свою прыть. Всякий, без сомнения, предугадал уже единственное объяснение, которое я мог дать ее поступкам. Я просто щел ее сумасшедшую. Достигнув этого неизбежного вывода, я обратился к более интересному предмету исследования, заключавшемуся в письме Розанны Сперман. На нем был следующий адрес. «Франклину Блэку Сквайру. Передать в собственные руки, не доверяя никому другому. Через посредство Люси Йоланд». Я сломал печать. В конверте оказалось письмо, а в нем, в свою очередь, клочок бумаги. Сначала я прочел письмо. «Сэр, если вам любопытно знать причину моего обхождения с вами в то время, как вы гостили в доме моей госпожи, леди Верендер, исполните, что сказано в приложенной памятной записке, и сделайте это так, чтобы никто не мог подсмотреть за вами». Ваша покорнейшая служанка Розанна Сперман. Вслед затем я взялся за клочок бумаги. Вот точная копия с него, слово в слово. Памятная записка: Пойти на зыбучие пески в начале пролива, пройти до Южной иглы, пока веха Южной иглы и флагшток на стоянке береговой стражи за с голем не сравняются по прямой линии положить на утес палку или что-нибудь прямое для направления руки, как раз по линии вехи и флагштока. При этом соблюсти, чтобы один конец палки пришелся на ребре утеса с той стороны его, которая склоняется к зыбучим пескам. Ощупью по палке, начиная с конца ее обращенного к вехе, искать цепь. Найдя ее, провести рукой вдоль цепи до той части, которая свешивается через ребро утеса в зыбучий песок. И затем тащить цепь. Только что я прочел последние слова, подчеркнутые в оригинале. Как позади меня послышался голос Беттераджа. Изобретатель следственной лихорадки совершенно изнемок от этого тяжкого недуга. «Мне уж больше не втерпешь, мистер Франклин!» Что она там пишет в письме-то? Помилосердуйте, сэр, скажите нам, что такое она пишет?» Я подал ему письмо и записку. Он прочел первое, по-видимому, без особенного любопытства. Но вторая, то есть записка, произвела на него сильное впечатление. «А что говорил пристав?» — воскликнул Беттередж. С первого дня и до последнего, сэр, пристав говорил, что у нее должно быть записано для памяти место спрятанного. И вот эта записка. Господи помилуй, мистер Франклин, тайна, которая ставила в тупик всех, начиная с великого кофа и ниже, только того и ждет, можно сказать, чтобы открыться вам. Всякий может видеть, что теперь отлив, сэр. Долго ли ждать начала прилива? Он поднял голову и увидел в некотором отдалении от нас рабочего паренька, чинившего сеть. Темми Брайт!» — крикнул он во весь голос. «Слышу!» — откликнулся Темми. «Скоро ли прилив?» «Час повременить надо!» Каждый из нас посмотрел на часы. «Мы можем обойти берегом, мистер Франклин», — сказал Беттередж, «и добраться до забучих песков на порядках выгодов время». «Что вы на это скажете, сэр?» «Пойдемте». По дороге к зыбучим пескам я просил Беттераджа поживить мои воспоминания о событиях, касающихся Розанны Сперман, во время следствия, произведенного приставом Кофом. С помощью старого друга я скоро восстановил в уме ясно и последовательно все обстоятельства. Уход Розанны во Фризингал, когда все домашние думали, что она больная лежит в своей комнате, таинственные занятия по ночам за дверью на замке при свече, горящей до утра, подозрительная покупка лакированного жестяного ящика и пары собачьих цепей у мисс Йоланд, положительная уверенность пристава в том, что Розанна спрятала что-то в зыбучих песках, и совершенное неведение спрятанного. Все эти странные результаты недоношенного следствия снова ясно представились мне, когда мы достигли зыбучих песков и пошли по низменному хребту скал, называемых «Южною иглой». С помощью Беттераджа я скоро занял ту позицию, с которой веха и флагшток на стоянке береговой стражи уравнивалась в одну линию. Руководясь заметкой, Мы вслед затем положили мою трость в надлежащем направлении, насколько это было возможно при неровной поверхности утесов. Потом еще раз посмотрели на часы. Прилив должен был начаться минут через двадцать. Я предложил переждать лучше на берегу, чем на сырой и скользкой поверхности утесов. Дойдя до сухого песка, я собрался было сесть. Но Беттерадж, к величайшему удивлению моему, собирался уйти. «Зачем же вы уходите?» — спросил я. «Загляните еще разик в письмо, сэр, и увидите». С одного взгляда на письмо я припомнил наказ остаться одному, производя открытие. «Трудненько таки мне теперь покидать вас», — сказал Беттерадж. «Но бедняжка умерла такою страшную смертью» и меня что-то заставляет дать потачку этой ее причуде, мистер Франклин. — При том же, — прибавил он с уверенностью, — в письме не говорится, чтобы вы и впоследствии не выдавали тайны. Я поброжу в ельнике и подожду, пока вы меня захватите по дороге. Не мешкайте более, чем нужно, сэр. Следственная лихорадка вовсе не такая болезнь, чтобы с ней легко было ладить при этих обстоятельствах. Заявив это на прощание, он ушел. Интервал ожидания, весьма короткий относительно времени, принимал огромные размеры по масштабу терпения. Это был один из тех случаев, в которых несравненная привычка курить становится особенно дорога и утешительна. Я закурил сигару и сел на склоне берега. С безоблачного неба солнце разливало свою красу на все видимые предметы. Несравненная свежесть воздуха придавала характер роскоши самому процессу жизни и дыхания. Даже пустынный заливчик и тот приветствовал утро своим веселым видом, а сырая, обнаженная поверхность зыбучих песков – скрывала ужасающее выражение своей коварной темной физиономии в мимолетной улыбке. С приезда моего в Англию еще не бывало такого чудного дня. Не успел я докурить сигару как начался прилив. Я увидал предшествующее ему вспучивание песков, а потом грозную дрожь, пробегавшую по всей поверхности их. Точно какой-то дух ужаса жил, двигался, и трепетал под ними в бездонной глубине. Я бросил сигару и вернулся к утесам. Заметка указывала мне пробираться ощупью вдоль по линии, обозначаемой тростью, начиная с того конца ее, который был обращен к вехе. Я прошел таким образом более половины трости, не встречая ничего, кроме ребер утесов. Зато вершка два подальше терпение мое вознаградилось. В узкой впадинке, куда едва входил указательный палец, я нащупал цепь. Пробуя вести по ней руку в направлении к зыбучим пескам, я нашел преграду в густоте морского пороста, сплоченного во впадинке, несомненно, в течение времени, которое прошло с тех пор, как Розанна выбрала это местечко. Выдергать порост или просунуть сквозь него руку не было никакой возможности. Заметив место, указанное концом трости, обращенным к зыбучим пескам, я решился продолжить поиски за цепью по новому плану собственного изобретения. Мне пришло на мысль пошарить на счастье тотчас за утесами. Не найду ли я потерянный след цепи в том месте, где она углубляется в пески? Я взял трость и склонился над северным краем южной иглы. В этом положении лицо мое находилось в нескольких футах над поверхностью зыбучих песков. В такой близи вид этих песков, охватываемых по временам отвратительным припадком дрожи, потрясал мои нервы. Ужасные грезы о том, что умершая явится, пожалуй, на место самоубийства, чтобы помочь мне в поисках. Невыразимая боязнь увидать, как она поднимается из пучившейся поверхности песков и укажет место, овладели мной до озноба на солнечном припеке. Признаюсь, что я зажмурился, опуская конец трости в зыбучий песок. Миг спустя не успел я погрузить палку на несколько вершков, как уже освободился от суеверного страха. И задрожал всем телом в сильнейшем волнении. При первой попытке я опустил трость на угад, зажмурясь, и сразу попал верно. Трость моя звякнула по цепи. Крепко ухватясь левой рукой за корни порости, я свесился через край учеса, а правой рукой искал под навесом его обрыва. Правая рука ощупала цепь. Я вытащил ее без малейшего затруднения. На конце ее был прикреплен лакированный ящик. Цепь до того заржавела в воде, что я не мог отстегнуть кольцо, прикреплявшее ее к ящику. Зажав ящик между колен и напрягая все силы, я сорвал с него крышку. Что-то белое наполнило всю его внутренность. Я опустил руку и нашел, что это белье. Вытаскивая белье, я вытащил скомканное вместе с ним письмо. Взглянув на адрес и увидав свое имя, я положил письмо в карман и окончательно вытащил белье. Оно вытащилось плотным свертком, разумеется, принявшим форму ящика, в котором так долго лежало, вполне предохраненная от морской воды. Я перенес белье на сухой песок берега, развернул, и расправил его. Нельзя было ошибиться в том, что это за одежда. То был спальный шлафрок. Когда я разослал его на песке, лицевая сторона не представляла ничего, кроме бесчисленных ошибок и складок. Потом я осмотрел изнанку и тотчас увидал, что она запачкана краской с двери Рахилина Будуара. Взгляд мой остановился, словно прикованный к пятну а мысли разом перескочили из настоящего в прошлое. Мне вспомнились самые слова пристава кофа. Точно он снова стоял возле меня, подтверждая неопровержимое заключение, выведенное им из пятна на двери. Разведайте. Нет ли в доме какого-нибудь платья с пятном от этой краски? Разведайте. Чье это платье? Разведайте. Чем объяснит владелец его свое присутствие в той комнате, где он запачкался, между полночью и тремя часами утра? Если это лицо не даст удовлетворительного ответа, нечего далеко ходить за похитителем алмаза. Одно за другим припоминались мне эти слова, снова и сызного повторяясь как-то утомительно-машинально. Я очнулся от столбняка, длившегося, как мне казалось, несколько часов, в сущности, без сомнения, несколько минут, услыхав, что меня кличут. Я поднял голову и увидал Беттерджа, у которого, наконец, лопнуло терпение. Он только что показался в песчаных холмах на возвратном пути к берегу. Появление старика, тотчас как я увидал его, возвратило меня к сознанию окружающих предметов и напомнило, что исследование, доведенное мною до сих пор, все еще не кончено. Я нашел пятно на шлафроке. Чей же это шлафрок? Сначала я хотел справиться по письму, которое было у меня в кармане, по письму, найденному в ящике. Опустив за ним руку, я вспомнил, что есть легчайший способ узнать это. Сам шлафрок обличит истину, так как, по всей вероятности, на нем должна быть метка владельца. Я поднял его с песку и стал искать метки. Нашел метку и прочел. Собственное свое имя. Знакомые мне буквы доказывали, что шлафрок мой. Я перевел взгляд повыше. Вон солнце, вон блестят воды залива, вон старик Беттерадж все ближе да ближе подходит ко мне. Я опять взглянул на буквы. Мое имя. Явная улика, собственное мое имя. Если время, труд и деньги могут помочь, вор, похитивший лунный камень, будет у меня в руках. Вот слова, с которыми я выехал из Лондона. Я проник в тайну, которая скрывалась в зыбучих песках от всех живущих, а неопровержимое доказательство, пятно от краски, убедило меня, что я-то сам и есть этот вор.